В сущности, эта последняя воля ограничилась желанием, чтобы подраставшая Соня не ленилась при первых шагах своего начавшегося образования и чтобы она берегла себя и не переутомлялась ни излишними занятиями, ни излишними развлечениями. Прощальный вечер не клеился. Затеянные танцы шли вялы, разговор не вязался. Всем было не по себе. Веселилась одна только мария Антонна, напропалую кокетничавшая с французским посланником графом Лористоном, который делал вид, что ничего не знает о предстоящем отъезде императора. В антракте между танцами Мария Антонна прошла в свою комнату, император последовал за ней, он молча обнял ее. Ему было так тяжело, что он боялся разрыдаться. Ему казалось, что что-то навсегда отходит от него с этим отъездом что что-то рушится и отрывается от его сердца. «Прощай, Маруся. Вспоминай меня и пиши ко мне чаще и больше», — проговорил он, стараясь придать своему голосу спокойствие и твердость. «Соню же заставляй писать ко мне. Я там, вдали, буду жить только воспоминанием о вас. В вас вся моя жизнь. Не будет вас, и жизни не будет». В дальний путь государь уехал на следующий день после напутственного молебствия в Казанском соборе. Соня с особенным удовольствием откликнулась на приглашение императрицы, приславшей за ней экипаж перед обедом. Девочка застала свою вторую маму еще под влиянием недавних проводов государя и, бросившись к ней на шею, крепко прижалась к ней и тихо проговорила. — Не плачь, дорогая моя маменька, не плачь. Он вернется к нам, обрадует и тебя, и меня своим приездом. Ведь он знает, что для нас двух он выше и дороже всего на свете. Императрица ласково улыбнулась и спросила, почему девочка назвала ее маменькой. — Это я так придумала. — Так надо, — серьезно ответила Соня. — Слово «мама» я говорю там, дома, и буду называть им ту, другую маму. Ее мне судьба послала, а тебя я сама выбрала. И он, мой любимый, дорогой папа, меня к тебе привел. И я люблю тебя совсем по-особенному, так же, как любит меня папа, крепко-крепко. А потому ты и будешь моя маменька». Императрицу тронуло такое оригинальное распределение имен, и она охотно согласилась на фантазию своей дочки. Вернувшись вечером к себе... Соня застала полный дом гостей. В зале танцевали, из столовой доносился звон бокалов, с балкона несся шепот отрывистых слов и вздохов, а легкое платье Марии Антонны мелькало в густой листве деревьев, и ее плавная скользящая походка сопровождалась звоном шпор. Как только государь уехал, канцлер граф Румянцев пригласил к себе графа Лоренстона и в шутливом светском разговоре вскользь словно о незначительном событии, сказал гостю об отъезде государя и добавил небрежно, что его величество в Вильне, как и в Петербурге, будет другом императора Наполеона и самым верным его союзником. В Вильню же его величество поехал только потому, что там скопилось много войск, говорил Румянцев. И государь, зная о приближении французских войск к Кенигсбергу, имеет своей целью воспрепятствовать генералам предпринять какое-либо движение, которое могло бы вызвать разрыв. Но Лоренстон от Марии Антонны знал куда более, чем канцлер. Недаром он ухаживал за красавицей-фавориткой. Александр был еще в Петербурге, а к Наполеону уже мчался курьер с донесением обо всех сокровеннейших замыслах русского императора.